Теперь, когда вы поняли, как работает экспериментальная техника, я попрошу вас взять на себя роль психотерапевта. Однажды ко мне в клинику в Филадельфии обратилась 71-летняя Джун. Она страдала от агорофобии и панических атак. Джун пыталась справиться с этими проблемами с 18 лет. Ее периодически лечили лекарствами и психотерапией в течение 53 лет. Вы уже знаете, что агорофобия — это страх выходить из дома в одиночку, потому что вы опасаетесь, что с вами может случиться паническая атака, и никто не сможет оказать вам помощь. Через некоторое время люди с агорофобией оказываются прикованными к дому, потому что боятся выйти без сопровождения близкого человека, которому они доверяют. Джун приезжала на сессии из Нью-Йорка, где ее муж владел аптекой. Она всегда была в сопровождении близкого друга. Джун была сильной личностью с ярким характером. Она всегда приезжала, одетая с иголочки, и носила множество украшений. Джун рассказывала, что вообще-то очень любила общаться. Она любила людей, а люди — ее. Она всегда была центром внимания на вечеринках, практически как стендап-комик, заставляя людей надрывать животы от смеха. Но она не выносила одиночества, потому что боялась, что сорвется и сойдет с ума. И хотя Джун ни разу в жизни не сорвалась, она часто чувствовала, что находится на грани. Действительно ли Джун грозила опасность сойти с ума? Люди с паническими атаками обычно не сумасшедшие. Они просто очень сильно беспокоятся, что сойдут с ума. Люди, страдающие от настоящих психозов, например, шизофрении, не беспокоятся о том, что сойдут с ума. Они уверены, что абсолютно нормальные, думают, что ФБР строит против них козни или следит за ними при помощи секретных электронных устройств. Иными словами, они думают, что все остальные сумасшедшие. Так что можно быть уверенным, что ей не грозит опасность сойти с ума, поскольку она постоянно об этом беспокоится. Но Джун верит, что ее страхи абсолютно реалистичны. Какой эксперимент можно провести, чтобы выяснить, действительно ли она сойдет с ума? Запишите ваши идеи, прежде чем продолжить прослушивание. Ответ. Я спросил Джун, что произойдет, если она действительно сойдет с ума и потеряет контроль над собой прямо у меня в офисе. Как это будет выглядеть? Она сказала, что, вероятно, упадет на пол, будет лежать, как черепаха, на спине и неистово болтать в воздухе руками и ногами. Она будет разговаривать на несуществующих языках и что-то неразборчиво бормотать. Затем она встанет и будет носиться по кабинету, громко петь и кружиться, как дервиш. Она будет биться головой об стену и кричать, что есть мочи. Я сказал, «Вы этого боитесь уже 53 года. Давайте выясним, обоснованы ли ваши страхи. Я хочу, чтобы вы это сделали прямо сейчас». Она выглядела шокированной. и спросила, что я имел в виду. «Джун, с тех пор, как вам было 18, вы думали, что можете слететь с катушек в любой момент, но вы никогда по-настоящему не проверяли. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас свели себя с ума. Делайте все то, что сейчас описали. Валяйтесь на полу, кричите, болтайте чепуху. Давайте посмотрим, получится ли у вас намеренно сойти с ума. Таким образом, мы можем выяснить раз и навсегда, правдивы ли ваши страхи. Джун ответила, «Ни за что на свете». Мы спорили несколько минут. Я уговаривал ее, потому что знал, что она полна воли к жизни и доверяет мне. Наконец она сказала, «Доктор, я вижу, что мне не выиграть этот спор, поэтому решила попробовать, но при одном условии». Я сказал, «Договорились, что за условие Она ответила, «Вы первый». Я лег на ковер и начал неистово дрогать руками и ногами в воздухе, что-то неразборчиво крича. Затем я встал и начал носиться по кабинету, кружиться как дервиш, танцевать, вращая бедрами и болтать бессмыслицу. Я бился головой об стену, крича «Я ненормальный! Я псих! Кабабанга!» Периодически, краем глаза, я пытался увидеть, как Джун на это реагирует. Казалось, она наслаждалась представлением. Через пару минут я сел в кресло и сказал «Ваша очередь». Джун встал из кресла и осторожно прилегла на ковер, а затем тщательно одернула костюм. Она вяло вытянула вверх правую руку и ногу, затем левую руку и ногу и слабым голосом сказала у -у, у у Я сказал, Джун, так не пойдет. Это Олимпийские игры по психозу, вы должны выложиться на полную. Делайте это со всей душой, стремитесь к золоту. Я знаю, что вы можете. После этого Джун действительно вошла во вкус. Она начала кататься по полу, размахивая руками и ногами, неразборчиво крича на несуществующих языках. Затем она встала, начала носиться по кабинету, биться головой об стену, крича изо всех сил. Ее голос был гораздо громче, чем я представлял. На самом деле она звучала, как звезда оперного пения. Я вспомнил, что в моем кабинете не было звукоизоляции, и размышлял, что мои коллеги и пациенты подумают обо всех этих воплях и криках, доносящихся из него. Джун продолжал исходить с ума в течение нескольких минут. Затем, наконец, выдохлась и села в кресло, Я спросил, «Джун, как вы чувствуете себя сейчас?» Она ответила, «Доктор Бёрнс, последние 53 года я изо всех сил старалась не потерять рассудок, думая, что могу слететь с катушек в любой момент. Теперь я обнаружила, что просто не могу слететь с катушек, неважно, как сильно я стараюсь. На самом деле я никогда не чувствовала большего самообладания, чем сейчас». Я попросил Джун снова заполнить бланки опросников по депрессии и тревожности. Ее баллы были нулевыми. Это показывало, что симптомы исчезли полностью. Это было первое настоящее облегчение, которое она испытала более чем за полвека. Это была наша четвертая сессия. С тех пор мы виделись с Джун еще два раза, но ее страхи так и не вернулись. Она рассказала, что ее агорофобия полностью ушла и что она могла ходить одна куда угодно. Поэтому мы закончили лечение. Мне было грустно с ней расставаться, потому что работать с Джун было ужасно увлекательно. И хотя методы, которые я использовал в работе с Терри и Джун, могут показаться почти развлечением, я не хотел бы преуменьшать, какой сильный ужас эти женщины испытывали в начале работы. Всегда очень непросто встретиться со своими страхами, особенно если они мучили вас годами или даже десятилетиями. Если вы не хотите проводить настолько экстремальные эксперименты, как мы с Тейри вы можете попробовать менее пугающие способы проверки ваших негативных мыслей. Скажем, когда вы чувствуете головокружение, у вас иногда начинается паника, потому что вы думаете, что вот-вот потеряете рассудок и начнете сходить с ума. Вы можете специально вызвать у себя паническую атаку, покрутившись на офисном стуле, пока не почувствуете головокружение. Однако вы можете остановиться, когда будете испытывать панику только в полсилы, а не раскручивать себя до полноценной панической атаки. Тогда вы можете попробовать, например, вслух, отнимать от сотни семерки 193, 86, 79, 72 и так далее. Это может показаться трудным, когда вы чувствуете панику, но вскоре, вероятно, вы обнаружите, что вполне способны на это. Затем вы можете попробовать вспомнить какую-то информацию, например, чей-то телефонный номер, и записать его. Также вы можете прочитать предложение из книги и проверить, сможете ли вы пересказать его. Хотя вы сперва можете по-прежнему чувствовать, будто сходите с ума, но вскоре обнаружите, что способны делать эти вещи так же хорошо, как и всегда. Это покажет, что вы все так же нормально функционируете, даже несмотря на ощущение, что вот-вот потеряете рассудок. Конечно, этот эксперимент сработает только если вы верите, что находитесь на грани безумия. Я впервые разработал эту технику в конце 1970-х годов, но только недавно она набрала популярность. Исследователи пишут, что около 80% людей с паническими атаками, используя подход постепенной экспозиции, который я только что описал, выздоравливает через 5-10 терапевтических сессий. Это впечатляет, когда думаешь, как долго люди страдали от этой проблемы и сколько раз терапия не помогала им. Однако подход, который я использовал с Терри и Джун, называется погружение, потому что вы сразу погружаетесь в сильнейшую тревогу. Погружение работает быстрее, чем постепенная экспозиция. Иногда оно достигает нужных результатов всего за одну сессию. Однако погружение требует большей смелости. Как погружение, так и постепенная экспозиция весьма эффективны, поэтому вы можете выбрать тот подход, который вам больше нравится.